Глава 17. «Ну что ж ты так смотришь, мама?» «Да, я все еще неопытный мальчишка». Демидов, развалившись в удобном кресле, держал в руке уже третий стакан виски. Первые два были разбиты о стену. С нее-то и смотрел портрет матери. Властная, выдающаяся во всех отношениях женщина. До 30 лет Ваня ходил по струнке, даже в университетских тусовках не участвовал. Люди делятся на две категории, — говорила она. Жующие пьющие стада и те, кто их пасет. Хочешь быть пастухом? Соответствуй. Вася очень хотел и делал все, что советовала мама. Именно родительница запустила проект «Стикс». Несмотря на возраст, она всегда шла в ногу со временем. Демидов испытывал противоречивые чувства. Как и миллионам других, ему не хватало матери. В то же время, полученная с ее смертью свобода, Пьянела до сих пор во всех смыслах. Не надо во мне дырки прожигать, мама. Еще один бокальчик, обещаю. И спать. Третий опустевший бокал полетел в стену. На следующее утро меня тихонько растолкал крестник. Там такой урод пришел с пятками. прошептал он, кося глазами за спину. Арбалет был наготове. Спать пришлось прямо на кровле, благо за день поверхность хорошо нагрелась, а зноб стал пробивать лишь под утро. Лично меня порадовало зрение. Новые забытые детали. Оба глаза работали. «Топтун не выше звено», — успокоил я, потирая восстановленный орган зрения. «Где он?» «И когда успел отожраться?» Топтун стоял напротив решетки, наблюдая за зараженными львицами. Те отвечали ему тем же. Ни звука, ни, естественно, слова — Монстр среднего звена просто развернулся и побежал себе дальше, отбивая течетку по асфальту. Видал, какой умный? Еще бы! — крестник кивнул на моих протеже. У тех уже шипы на позвоночнике появились, не говоря уже о клыках. Соблезубые убийцы наших предков убежали бы, повизгивая. — Красавицы мои! — переместился к решетке. Не ожидавшие подобного, зараженные принялись урчать на все лады, пробуя решетку на прочность. Кого и глядит, топтун вернется с группой поддержки. Руку кормящего, помним? Протянул к решетке ладонь. Резкий удар металл заметно выгнулся. Мутные глаза, не мигая, смотрели на меня. Тягучая слюна капала с желтых клыков. Киски голодные. Помнят, но все равно сожрут. Подросшие питомцы смотрели в ожидании. Странно, что перестали урчать. Неужели понимают? Раз уж взялся, придется подкармливать маякнув крестнику, чтобы оставался на крыше пробежался до травоядных. вольер со слонами пустовал впрочем как и остальные и вообще было уныло никого на выходе из зоопарка повстречался молодой лотерейщик, с завидным упорством вынюхивал чьи то следы бросил это дело когда по макушке прилетел камень Урх! иди сюда урод сам я остался на месте тот ожидаемо сорвался с проворотами и почти достигнув меня испарился Вес чувствовался, но до критического далеко, так что я пошел в более перспективные места. Скоро предстоит небольшое шоу, требовалась проверка моих возможностей. Зараженные нашлись быстро, однако пришлось прятаться под тенью деревьев. Дело в нетипичном для города шуме. Нет, если бы населенный пункт функционировал как прежде, я бы вряд ли это услышал. Но сегодня, как назло, стояла тишина постапокалипсиса. Где-то далеко бухали редкие выстрелы, а совсем рядом слышалось жужжание. На земле не видно, значит, скорее всего, воздух. Так и оказалось. Пара матерых бегунов под руководством лотерейщика доламывали фургон, перевозящий мясные полуфабрикаты. Самый уродливый из них засуетился, оглядываясь. Никого не обнаружив, догадался посмотреть в небо. К нему спускался небольшой дрон. Как только лотер двинулся наверх, Машинка поднялась на недосягаемую высоту, чтобы вновь спуститься. Игрался, значит. Ну, тут сам Стикс велел. Оглядев окрестности на наличие других сюрпризов, я достал винтовку. Прокачанный игрок — это вам не рейдер двухнедельный. Бельтешащая мишень только казалась недоступной. Один выстрел — дрон летит на асфальт, а зараженные бегут ко мне. Молодцы! А ну стой! Балбес! Пока я отсутствовал, вроде недолго, крестник решил испытать свою дурную удачу. И что надумал? Подошел к решетке вольера и сует туда руки, то левую, то правую. А киски стоят, взгляды типа в другую сторону, хвостами наивно помахивают. Хорошо успел. Он ко мне повернулся, и тут удар о решетку, затем второй. На задницу упал и улыбается. — Тебя долго не было, крестный. Скучно стало? — Капец, тоска! «Думаешь, без рук веселее будет? Взрослый вроде?» «Да ладно!» — дурканул маленько. «Хочешь на настоящую дурку поглядеть?» Крестник смотрел заинтересованно. Я прыгнул в вольер, прямо за спиной зараженным. Их реакция не удивила. Синхронный рывок в сторону потенциальной еды. Ушел перекатом вперед. Риск, конечно, немалый, но мне хотелось посмотреть, как они будут действовать. К тому же чуть дальше моего прежнего места дислокации материализовался лотер. Удивленные урчания — Одна из кисок метнулась к нему, а тот самоотверженно навстречу. Ну да, силы примерно равны. Вторая, рассудив здраво, прыгнула на помощь сестренке. Молодцы девочки, хорошо в паре работают. лотер пал смертью храбрых. Зараженные тут же переключились на меня. Перекат, прыжок, больно уж шустрее. На моем месте остался бегун, который не стал тупить, сходу оправдал название своего класса, побежал, куда глаза глядят. Но куда там? Догнали, разорвали. Спустя несколько минут я уже был за вольером, рядом с крестником, загонял себя до красных решеток. «Ну ты и псих крестный! Я бы так не смог!» «Какие твои годы!» Кошки доедали то, что осталось от жертв. Алгоритм игры работал без сбоев. Если зараженного убил другой зараженный, тот будет валяться, пока не сожрут. Мои протеже сильны, как их саблезубые предки, и быстры не меньше. Очень опасные противники, и, судя по недовольным взглядам, в мою сторону все еще голодные. Решив, что здоровое голодание еще никому не вредило, отправился отдыхать теперь уже под крышу. Малости шаревший охотник последовал за мной. Опыт показал, что я могу собрать и удержать в пространственном кармане четырех зараженных можно конечно и больше но это уже на пределе возможностей ведь нужно еще передвигаться и по необходимости применять другие дары в том что придется побегать сомнений не возникало даже если сольюсь плевать. но крестник куда он денется после игровой смерти была надежда на нихераим я как никак глава стаба на самом же деле тут закрытая локация могло по всякому сложиться жаль парня хоть и цифра охотник крестник обернулся. «Завтра уходишь в Большой мир. Доставлю тебя на контрольную точку, выйдешь из пещеры, честно сольешься и реснешься в стабе. Передашь привет Суворову». Доставить я мог только до проулка с борделем. Дальше глухо. Проверял. Примерно как с Нихераима в реальный стикс. Можно, конечно, и дальше проводить. Озеро, пещера. Но он вроде как большой. «А зачем? Я думал, с тобой пробиваться будем». «Молодой, бестолковый». — Куда ты хочешь пробиться? Здесь тупик, закрытые локации. — У меня с теми, — кивнул за спину, — давние счеты. У них ко мне тоже вопросы имеются. Ты здесь ни при чем. Скорее всего, сольешься, а тут нет. Тут я лукавил, просто не имел понятия о дальнейшей механике. — Я с тобой, — упрямо пробубнил парень. — Не отстанет ведь, по видно. — А раз так... — Хочешь со мной? Тогда подтягивайся. Сколько у тебя сила? — Три. — Мало. «У меня тридцать три». Сказанул на шару, но глаза у крестника на лоб полезли. «Я сейчас отдохну малость, а ты качайся». «Как?» «Дальше будет очень сложно, даже для такого, как я. Хочешь идти со мной? Догадывайся». «Из здания не выходить, не шуметь». Отдав последнее распоряжение, растянулся на полу рядом со столом какого-то начальника.